Глава восьмая. Валерия. Я по-другому представляла жизнь в поселке Оборотней. Прошел почти месяц с момента праздника в честь нашей с Эрилом свадьбы, но я так и не смогла найти себе хорошего друга, и, если бы не Мия, то, наверное, сошла бы с ума от скуки и одиночества. В свободное время она приходила в гости и приглашала меня на прогулку, но это были не те прогулки с доброй подругой, после которых возвращаешься с улыбкой на губах, а скорее вынужденные. Мы никак не находили точек соприкосновения, что нужны для душевных бесед или же заразительного смеха. Наше общение можно было назвать просто вежливым разговором двух знакомых. «Признайся честно, тебя Эрил попросил со мной подружиться?» – спросила я. Мия взглянула на меня лукаво и согласно качнула головой. «Просил. Ужасно». Я хоть и догадывалась, но услышать подтверждение было неприятно. «Ну, звучит не очень, согласна». Волчица улыбнулась мне. «Мия!» Я сорвала листочек с дерева и стала его рвать на маленькие кусочки. «Ты не обязана этого делать. Я не обижусь, если ты перестанешь приходить. Просто это так глупо. Мы же не маленькие дети, которых пытаются подружить родители. Мне несложно и приятно с тобой поболтать». Вот только разговор у нас особо не клеится, я признала очевидное. «Ну почему же? Сейчас же мы с тобой разговариваем?» Рассмеялась девушка. «А ты не хочешь выйти на работу или, возможно, получить новую профессию?» Я поддержала попытку Мии разговорить себя. «Хочу. Но...» Но с отъездом Адама на Эрила навалилось множество дел. Я его вижу все реже, и разговор о работе каждый день откладывается на завтра. Произнесла и подняла взгляд на волчицу. Все же жаловаться на своего любимого его же подруги, с которой он общается с детства, неразумно. «Извини», — смутившись, ускорила шаг. «Хорошо, что ты сама коснулась этой темы. Мне было неудобно ее поднимать». «Да? И мне? Разве кому-то интересны чужие проблемы?» «Если тебе станет легче, я выслушаю и, возможно, что-то смогу объяснить». «Это было бы прекрасно». Произнесла я в полголоса. «Так говори. Обещаю, все останется между нами. Поверь, я умею хранить тайны». Я посмотрела за спину, и Мия правильно поняла мои опасения. «Пойдем прогуляемся у леса. Там нас точно никто не услышит», — предложила она. «Мне одиноко здесь». Я честно призналась. «Понимаю». «Нет, не думаю. Я, наверное, выдумываю, но со мной словно боятся разговаривать. Вот как ты». Или просто не хотят сближаться?» «Точно выдумка», — отмахнулась Мия. «Нет», — я отрицательно покачала головой. «И я ведь не могу ни с кем этим поделиться, понимаешь? Родителей я не хочу огорчать, а подруги...» Я созванивалась и... «И не решилась выносить ссоры из избы?» «Да, и я боюсь сболтнуть что-нибудь лишнее». «Ты правильно поступила, Лер. Люди любят радоваться чужим неудачам, даже таким мелким, как у тебя». Подумаешь, за несколько недель не смогла найти общий язык с соседями. Мия эмоционально размахивала руками, стараясь меня развеселить. Я бы с некоторыми лет сто не разговаривала. Эрил изменился. Наконец я осмелилась озвучить настоящую проблему, перебив веселую болтовню волчицы. Что значит изменился? Руки девушки безвольно упали вдоль тела. Я точно нафантазировала от скуки, забудь. Теперь Мия подумает обо мне, как они благодарны на хлебнице. «Знаешь что, подруга? Когда тебе кажется, что в отношениях что-то не так, значит, проблемы действительно существуют. Уж поверь». «Проходила». Миа сказала куда-то в сторону и, по моему примеру, принялась истязать зеленые листочки, растирая их между пальцами. «Рассказывай». «Все изменилось в тот день, когда на Эрила возложили обязанности Беты». «Угу. Со дня отъезда Адама». Она кивала согласно головой, подтверждая мои слова. «Да, все верно. Я понимаю, что на любимого возложили большую ответственность. Он стал больше работать». Я рассмеялась и пояснила свой неуместный смех. «Теперь я хотя бы понимаю, почему его брат все время такой напряженный и молчаливый». Мия улыбнулась уголком губ. «Так что с Эрилом?» Я до последнего не знала, стоит ли посвящать Мию в личные проблемы. «Он отдалился», – произнесла я после раздумий. «Это точно дело в должности» заверила Мия громогласно. с, -с Прости!» «С -с, «С -с, Волчица с -с, перешла на шепот. «Лер, если переживаешь из-за женщины, то ее просто не может быть. Зверь не позволит изменить своей паре». «Я и не думала об этом». «Не ври!» Девушка смотрела на меня со снисхождением. «В первую очередь мы все думаем об этом, а уже потом включаем голову». Неловкий разговор. Я опустила взгляд под ноги. И Мия была права. Я допускала такую мысль но тщательно ее отгоняла от себя. «Абсолютно нормальный». «А...» — я набрала в легкий воздух, но так и выдохнула, не решившись спросить. «Ну?» «А полюбить другую оборотень может? Не изменить физически?» «Вот тебе и не думала!» Девушка рассмеялась и дернула меня за руку, возвращая из грустных мыслей. «Не может! Вы созданы друг для друга богами! Две половинки одного целого!» Тебе и Эрилу невероятно повезло, что вы встретили друг друга. Ты же понимаешь, о чем я говорю? Думаю, да. Это не просто высокопарные красивые слова, а правда. Пройдет немного времени, и ты научишься улавливать настроение этого идиота, его эмоции, а он твои. Последнее, что хочет сделать оборотень, это обидеть свою пару. Дай немного времени на притирку. Дам, конечно. А ссоры? Мия выразительно фыркнула. «Не ссорятся только мертвые». «Ты права». «Лер, а ты говорила Эрилу о своих чувствах?» «Да». «И что он ответил?» «Что мне показалось», — я произнесла скованно. «Значит, показалось», — подбодрила меня волчица. «Да». Я согласилась на автомате и вновь погрузилась в свои мысли. «Мия», — откликнула девушку, — «а ты не знаешь, когда вернется Адам?» «Представления не имею. Он не тот оборотень, который всех посвящает в свои планы. А если так скоропалительно принял решение уехать, у него была на то причина. А зачем он тебе?» Возможно, мне показалось, но девушка заинтересованно ждала ответа. «Когда он вернется, я буду, как и раньше, видеться с эрилом а -а, а а Мия звонко расхохоталась и приобняла меня за плечи. «Очень хитро с твоей стороны». Адам вернется к своим обязанностям, а у Эрила будет больше времени на семью. Класс. Действительно хороший план. Ты ведь так не думаешь, да? Неважно, что я думаю. Ведь тебе нужна поддержка. Волчица обернулась, прислушалась. Ты удивительно везучая, Лер. Если я не ошиблась, то только что автомобиль старшего лесмана въехал на территорию. Пойдем проверим? Я... Да? Спросила оторопела. В каждую нашу встречу с Адамом... Я себя чувствую нашкодившей школьницей перед директором. Совершенно невозможно совладать со своими эмоциями при хмуром оборотне. Не думаю, что нам стоит его отвлекать. Он же только вернулся после долгого отсутствия. Так мы не будем напрашиваться в гости. Глянем, он или не он. У старшего брата Эрила такая тяжелая энергетика. Я чувствую некомфортно рядом с ним. Никогда не верила в подобную билиберду. Энергетика, аура призналась в своих страхах тихо-тихо. «Да? А я никогда не замечала. Его присутствие заставляет чувствовать меня виноватой в чем-то. Я совсем разоткровенничалась. Он так смотрит, словно читает мои мысли и осуждает за них. Ого! Тебя послушать так адом чудовище!» «Нет, я этого не говорила, но... Легким человеком его не назвать. Или он только по отношению ко мне такой?» Сколько еще вопросов мне хотелось задать и получить на них ответы. Я приняла природу оборотней, их уклад жизни, традиции как само собой разумеющиеся. Но мне хотелось бы больше понимать. Он никогда не отличался легким характером и веселым нравом. Но это и не удивительно. «Почему?» – спросила я. «Потому что его по факту лишили детства. Сколько его помню, он был мужчиной. Вынужденно пропустил стадии разгильдяя подростка» или витающего в облаках ребенка. Ответственность накладывает на характер свой отпечаток. — Из-за родителей, да? Из-за их смерти? — О родителях братьев я не вправе говорить, ты уж извини. — Я понимаю. — Проверим, вернулся Адам или нет. — Только издалека, — согласилась я, поспевая за скорым шагом волчицы. — Пойдем здесь, по нашей улице. Так будет ненавязчиво. — Как скажешь. Миа свернула между домами. «Да почему же так происходит? Лишь мысль о братье Эрила заставляет мое сердце сходить с ума. Это так неправильно, ведь не должен чужой мужчина вызывать противоречивые чувства». «Ну вот, я была права», — прошептала волчица, склонившись к самому уху. Вытянувшись, я смотрела на автомобиль, припаркованный на подъездной дорожке. Входная дверь дома распахнулась, и на пороге появился он. Хмурый! как осеннее небо, недовольный чем-то и уставший. Что могло сломить здорового крепкого оборотня? Мой взгляд задержался на осунувшемся мужском лице. Адам подошел к автомобилю и резким движением открыл пассажирскую дверь. Он неожиданно вскинул голову и впился в меня взглядом, таким же внимательным и жадным, как и мой. — С возвращением! — произнесла я, приветственно взмахивая ладонью. Мужчина не произнес ни слова, стоял и смотрел, плотно сжав губы. Его ноздри подрагивали, и я могу поклясться, что слышала низкое рычание. Играть со старшим братом любимого в гляделке становилось совершенно неприлично и невыносимо. Я суетно сорвалась с места, перекидывая волосы на левое плечо и скручивая их упругим жгутом. Надеюсь, Мия не заметила мое смущение. «Лер — Лер? — окликнула волчица. — Да? Я обернулась и поняла, что та так и не сдвинулась с места. «Я пойду поздороваюсь?» Она мотнула головой в сторону коттеджа. Мужчины не было у автомобиля. Адам скрылся в темноте дверного проема. «Конечно, пока. Мне все равно пора готовить ужин». В моем представлении, уже сегодня Эрил должен был освободиться пораньше, вернуться к ужину вовремя. Но ведь Адам только вошел в дом, ему бы разложить вещи и отдохнуть с дороги и после этого принимать нелегкие обязанности Беты, освободив от них своего брата. Звук подъезжающего автомобиля поднял меня из постели. Я накинула халатик поверх ночной сорочки и поспешила встретить любимого. «Привет!» Налетела на него, едва он переступил порог дома. «Привет!» отозвался мужчина с ленцой. Он приобнял меня одной рукой. «Я жутко устал!» Он снимал ботинки, наступая на пятки. «Я тебя покормлю, и мы сразу ляжем спать!» Мне хотелось приободрить Эрила. «Переодевайся, мой руки!» Поцеловала его в щеку и выскользнула из объятий. «Я не голоден». «Эм, хорошо. Тогда спать?» Я выключила свет в гостиной и поднялась за любимым в спальню. «Заезжал в кафе?» «Да, в твое». Он улыбнулся. «Там все так же вкусно». Поднял голову, позволяя мне расстегнуть пуговицу на вороте рубашки. Успел перед самым закрытием. «Как девчонки?» «Да что с ними сделается? Работают». Эрил протянул руку. «Ненавижу пуговицы. Кто их придумал делать такими мелкими?» «Просто они не для твоих пальцев», — рассмеялась я, помогая. «Точно. Как ты провела день?» «Хорошо. Я рада, что у тебя сегодня хорошее настроение». Я помогла и со вторым манжетом рукава. «Твой брат вернулся, но ты, наверное, уже знаешь?» «Знаю». Я не обратила внимания, с какой интонацией Эрил ответил мне. А следовало бы». Он выглядел очень уставшим. «Ты с ним виделась?» Он дернул рубашку из моих рук и прошел в ванную. «Случайно встретили его, когда гуляли с Мией?» «Ясно». Вслед за рубашкой в корзину для грязного белья полетели брюки. Мужчина включил воду и уперся ладонями в края раковины. «Завтра ты сложишь с себя полномочия Бетты?» — спросила я. «Что?» Он повернул ко мне голову и смотрел с таким недовольством, словно я предложила что-то непристойное. «Адам вернулся. Тебе больше не нужно задерживаться допоздна. Мы сможем проводить больше времени вместе. Мы с тобой так редко видимся. Кажется, я говорила что-то не то». Эрил ополоснул лицо водой. «Ты довольно эгоистична. Тебе так не кажется?» Спросил тихо, промакивая капли с лица. «Но...» «Я подумала, что с возвращением Адама в стаю ты...» «С возвращением моего брата в стаю ничего не изменится!» Эрил хлопнул ладонью по крану, перекрывая воду, и порывисто вышел из ванной, едва не задев меня. «Я продолжу заниматься делами, что мне доверил Альфа!» Говорил со злостью и уверенностью в своих словах. — Не ожидал я от тебя, Лера. — Чего ты не ожидал? — спросила я испуганно. — Того, что ты посчитаешь меня неспособным справиться с обязанностями Бетты. Я думал, ты поддержишь. Поймешь, как для меня важно то, чего я сейчас добился. Но ошибся. Да. Он подошел к шкафу. — Обычно женщины поддерживают своих мужчин. Снял с вешалки чистый комплект одежды и бросил его на кровать. «Но ты думаешь только о себе». «Нет, это не так», — заверила я, наблюдая. «Я не понимаю, в чем ты меня обвиняешь. В том, что я хочу проводить с тобой больше времени? Видеться не только на завтрак и изредка встречать тебя к ужину?» Но мужчина меня не слушал. «Ты куда-то опять уезжаешь?» — спросила совсем растерянно. «Да». «Но ты только вернулся, и я думала, что...» «Лер», — оборвал меня Эрил, — «мне нужно навстречу». Ночью. Именно. Проблемы стаи не знают, что такое часы.